Вторая экспедиция шла летом. Это, по-моему, уже в 44-м. Летом уже мы сидели в тайниках. Пришел из партизанского отряда Орловский. Помню его фамилию, выступил перед населением и сказал, как строить эти тайники. Ну, построили мы тайники. Каждая семья строила себе тайник, чтоб можно было только сесть всей семьей. Срезали дерн аккуратненько. А чертишь так вот, квадрат. Дерн клали, песок весь выкапывали, чтобы можно было сесть, яму такую выкапывали. В корзины песок относили далеко и под мох прятали. Немцы уже знали, что такие тайники существуют. И когда шла экспедиция, они искали. Это все мы тщательно маскировали. Песок... Накладывали досок толстых, чтоб не прогибалось, и назад ровненько дерн складывали. Все как было, снова на эти доски. Потом по дерну хвоей засыпали. Точно как вокруг лес растет. И устраивали, чтоб дышать можно было. Под большое дерево, около большого дерева, выкопать, а под корни, чтоб просвет был, несколько их когда сидишь, чтобы воздуху немножко дышать. Там же долго сидеть нельзя было, только тот момент, когда пройдет экспедиция, потом вылезешь из этого тайника, человек желтый-желтый, ну, в общем, головокружение. В земле, полностью в земле. Вторая экспедиция, когда шла, у нас был тайник. И кухаренок такой жил, и Чагак, а не баркович Удравши были от немцев в партизанскую зону. Шел этот кухаренок по лесу, как раз наткнулся на немецкую цепь, на экспедицию. На самых на немцев напоролся. И растерялся. Ну и назад бегом в свой лагерь. А немцы только засмеялись, потому что они знали, что со всех сторон все отцеплено. Три цепи шли. Он сразу как прибежал, замахал, немцы идут. Мы тут костер погасили, который был, землянка у нас наверху была, когда открыто жили, и мы сразу все в тайник. Как только в свои тайники залезли, такую дверку делали на завесах, палочкой подпирали и влазили туда. Ляжешь и ногами туда всунешься. Все в тайники влезли, и тогда за эту палочку возьмешь и опустишь. Пришли немцы землянку взорвали. Мы разговор слышали немецкий. Вещи, какие были, они разбросали. Прошли по самому нашему тайнику. Хруп-хруп-хруп веточки под ногами у них. Мы эти тайники делали так тщательно, что было нас там три семьи, все знали приблизительно, где чей тайник, а бывало, сами не могли найти, чтобы поднять эту дверку. Один у другого. И вот, кухаренок, Когда прошла эта экспедиция, он первый вылез из тайника и решил прийти дать нам сигнал, что немцы ушли. И знал, где наш тайник, и не нашел. Слышим, он ходит, зовет нас по фамилии, вызывает, что немцы, значит, прошли, а мы не верим. А вдруг немцы заставили его показать наш тайник? А потом приподняли дверку, посмотрели сквозь щель, что это кухаренок один, никаких немцев нема и мы вылезли сами. А Чагак не успел тайник сделать полностью, он его замаскировал, а дверку эту на завесах, через которую надо в тайник влезть, он не успел сделать, поэтому они вскочили в тайник все, елочку взяли в руки, сели в эту. Ну, человеку только, чтоб сесть, и елочку берут и держали. Так они ни живые, ни мертвые сидели, все видели через эти ветки, сидят и видят, как немец дошел почти уже вот-вот, ногой наступит, остановился, посмотрел, они уже изготовившись были. Если немец наступит, он обвалится в ихнюю яму, так они какие-то там веревки подготовили, чтобы сразу ему рот закрыть, чтобы он и не крикнул, и не пискнул. Вот так мы две экспедиции в лесу и просидели. А как Красная Армия пришла, так все взрослые побежали от радости. А нас, детей, оставили. Мы сидим и не знаем, что делать. Празднуют там взрослые, солдаты говорят, что много прошли, а только тут мирное население встретили. Все было всюду сожжено. Часа через два взрослые возвратились, и нам, детям, объявили, что нас освободили. Пора выходить из лесу. Охотятся на людей, убивают целые деревни, и вдруг девочка, лёжа среди трупов, в своей хате слышит. «О, пахнет хлеб в печке! Доставай его, а то я голодный, как зверь». «Как зверь!» — говорит, но сам ещё, должно быть, считает, что только аппетит у него звериный. А сам он человек, даже сверхчеловек. «Тот!» кого со зверьем нельзя сравнивать, обидишь ли снова зверя. И снова, вслед за огненной людской памятью, вернемся в то жуткое прошлое, которое звери-охотники в фашистских мундирах хотели сделать нашим будущим, повседневной реальностью готовы были сделать для миллионов людей. Рассказывает Ганна Андреевна Яцкевич, Кондратовичи Логойского района, Минской области. Был мой, а теперь его нема, моего человека. Он прятался с хлопчиком малым. Пришел домой, лег спать. Дождь пошел, а я пошла картошки из ямы достала. Это недалеко. Вылезла из ямы, поглядела, нигде никого нема. А тут был мужик один, инвалид. Едет он конно и говорит... — Бросай картошку, — говорит, — мы уже окружены. Я вскочила в хату, договорю ему. Он спал, а малое дитя с ним. Хлопчик, теперь он уже в армии. Был в армии, а теперь уже отслужил дома. Так я к нему из люльки схватила, так такой платок большой был, на него обернула. А потом еще была девочка и старший хлопчик, и муж еще. Они прятались с лошадью, так теперь на печь залезли, грелись уже. Говорю им, что сласти с печи, что мы уже окружены. Он соскочил с печи, и этот хлопчик старший, и кинулись мы в эту сторону. Будем прятаться где-то. А тут уже окруженные мы. Откуда мы уже в свою квартиру пришли? Что ж будем делать, где прятаться? Еще сосед пришел один. Что ж будете делать? Не знаешь, куда уже кидаться, уже окружены. Пришла соседка, тоже спрашивает, что делать будем. Я ничего, говорю. Затопила печь, поставила горшок картошки. А зачем она мне? Уже без памяти я. И ушли они, сосед с соседкой. Взяли машинку и пошли тоже в печи разжигать. Машинка кресала. Потом муж глядит в окно, так, на деревню. А потом говорит: Ну, баба, будем утекать. Уже идут немцы оттуда и гонят народ. Тогда мы в эту сторону. Было еще окно приставлено. Декон вынул то окно кулаком, вот так выбил до этого хлопчика малого. Сам вылез, а потом этого хлопчика малого взял и перед собой. Тут сад был большой, школьный, декон в этот сад. А я еще поглядела через окно. Их уже никого нема, хата раскрыта, и пошли мы в этот сад, чтобы потом в лес. Он выглянул да говорит, — Никуда уже, в лес уже никак, уже хата горит. Ну, куда деваться? И там уже немцы стоят, где я брала картошку при этой яме, и тут немцы, и там немцы. Так кон будет говорить, мой муж, — Нема нам уже куда утекать. Лозина была такая большая, и маленькие отросточки этой лозины. И мы туда, вчетвером, двое хлопчиков и этот маленький, так мы его качаем на руках, чтобы он не плакал, и старший, вот так, ничком согнувшись около нас, а девочка старшая, та от нас. Тут жито было, хотела в лог, так по ней выстрелили, и она вжито. Сидим в этом кусте уже вчетвером. Мы вот так сидим в этой лозине, а вот так, недалёчка, стёжка. И по этой стёжке немцы идут. И вот так автоматы несут, но глядят туда, в лес. А мы сидим под ногами. Я говорю, будем утекать. А он говорит, не показывайся. А трава большая, вот так, по пояс. И мы сидим так. Я не помнила ничего. Школу жгли уже, людей убивали. Но не помнил я ничего, что это жгут, убивают. Он еще помнил, мужчина, так он еще больше немного. Младший хлопчик, давай плакать. Уже вокруг нас хаты горят, за дымом мы не видим ничего, а этот хлопчик, давай плакать, кашки. Хозяин мой говорит, не будет места тут нам. Этот старший пополз по траве, Дал ему крыжовника, такой вот, как теперь зеленый, зависть, нашморгал ему и говорит, «На, ешь, заткнись только». Он этот хлопчик, крыжовник, то есть съел весь да плачет, ну, известно ж, натощах. Но уже тут пожгли кругом около нас, и уже на том конце горит, и стреляют там, и все. Он вышел, немножко поглядел, говорит, «Не место нам тут» дитя плачет давай в лог туда с ним я его перекинула вот так через плеч и пошла в тот лог а когда уже там мощенка горит уже дым я тогда лесом вот так а тогда и там крапужина канавка такая есть на горе в эту канавку с этим детем и тут уже я не знаю кто где Он искал старшей девочки по житу всюду, коня убили нашего, он нашел в жите, а эта девчонеха уже бежала из жита. Там сестра в другой деревне, да она бежит и плачет. А тогда вышла женщина и говорит, не плачь, девочка, мама тут вот с детем. Я ее оставила там, а сама прибежала поглядеть, что тут. Скотину угнали, все угнали. А корова была еще только отелилась, так она утекала с поля. Я и думала, что она так и от них, от немцев убежит. Так я вышла на пригорок, гляжу. А он говорит, не гляди ты на корову, давай куда пойдем на ночь. Ну, куда ж пойдем? Пойдем туда, где дитя. Пошли мы, переночевали в этой деревне, назад пришли. Ну, что же делать? Нема чего не есть, ничего же нема. Тут еще картошка была, так мы взяли картошки, будем варить. Только стали варить на этом погорелище, оттуда немец ползет из хвойничка. Мужик мой поглядел и говорит, не место тут. Будем бросать эту картошку. И ушли мы. А еще я спрятала было на молока кувшинчик в дрова, и они не сгорели, эти дрова. Мы за этот кувшинчик вжито и этому хлопчику дали. Он и голову мыл, и ел, все там. Смеется. Дитя, чтоб хоть не плакал. Ну и посидели тогда вечера. А тогда уже вечером. Деревня тут три километра. Декон говорит. Темнеет. Пойдем мы в эту деревню. Там уже пустят ночевать. Там мы уже ночевали в той деревне. А они тут еще и на завтра еще две хаты не спалили ожидали что соберутся люди еще ну кто же пойдет в эту хату никто не пошел на завтра те пришли тут и стреляли брали и свиней и курей еще ловили и хаты эти две спалили тогда послушайте еще алену ильинишну батуру из засовья логойского района между собой они ничего не говорили только с матерью Спрашивали, где сыны. Пошли в другую хату к соседу, а я осталась одна. Что ж мне делать? Слезла я с этой печи, так слышу выстрел у соседа. Мама лежит вот так убитая, кровь фонтаном бьет. Брат и сестра убитые на койке, фонтаном кровь бьет. Что ж мне делать? К жизни я еще стремилась. Судьба такая на свете. Я тогда открыла погреб, дощечки две, залезла в погреб этот и закрылась сама с собою. Когда я туда залазила, то увидела, что одна хата горит. Наверное, будут и эту жечь. Дымом мне будет хуже душиться. Лучше пусть они меня выстрелом. Давай вылезу. А как я залазила в этот погреб, то мама лежала вот так, убитая на полу, а у меня была блузка белая, то она затекла кровью. Плечи затекли кровью, а я и не видела, после осмотрелась уже. Я вылезла и выползла в огород. Так вот, две грядки были, мама Бураков посадила там. Я в борозду влезла, ничком легла, распласталась, нехай тут уже. Слышу, они там у соседа строчат. Хотела бы, чтоб земля провалилась, да чтоб этак поглубже. После, слышу, идут жечь нашу хату. Вот, говорят, наверное, удирала, в огороде убили. Слышу я это. Слышу, а не повернусь. Не могу. Как они будут вот так стрелять? Я ж видела, как маму убивали не повернусь, ни головы не поверну, убивайте и что хотите. Лежу. Лежу так. Они пошли, хату подпалили. Хата горит, на меня искры. Мне уже трудно, искры сыплются. Где уже кофточка сухая, она тлеет. Я возьму так вот земли и так, во, облегчу. Посыплю и легко мне. Чувствую, Тут уже около пояса мне печет, тлеет, я опять этой рукою, а они вот занялись соседями, пошли к соседям хату жечь. Ой, как трудно, тяжело. Слышу, они говорят, и по-нашему, и гергетчут всяк. Никак мне не выползти. А после они в третью хату пошли убивать. Потом, так вот, так вот, как говорят, по-пластунски... Локтями, локтями я, как змея какая, выкатилась из этих гряд, вкатилась туда, где картошка посажена, и лежу в разоре, тоже в борозде. Выстрелы. Пули. Тиф, тиф, тиф. Деревня горит, бревна валятся, искрит. Ой, конец свету. Я думала, что я уже осталась на свете одна. Мне страшно. Уже одной жить. Конец свету, а я одна, что я буду делать? Я думаю, что и во всех деревнях так, и уже конец свету, и больше народу не будет, и свету не будет. Ну, лежала я, лежала, пока это все не погорело.